Заметив, что отец Жозеф в испуге потянулся к золотому колокольчику, лежавшему на столе, кардинал порывисто, как молодой человек, поднялся с кресла и останавливая его движение, сказал: "Пустое, Жозеф. Я иной раз поддаюсь отчаянию, но эти мгновения мимолетны, и после них я становлюсь только сильнее прежнего. Что касается здоровья, я отлично сознаю своё положение, но не об этом речь. что вы делали в Париже? Я рад, что король, как мне того хотелось, приехал в биарн Здесь нам легче будет наблюдать за ним. Чем вы его сюда заманили? Сражением под Перпиньяном. Что ж, неплохо. Сражение можно для него устроить. В настоящее время пусть он лучше займется этим, а не чем-нибудь другим. Ну, а молодая королева... что говорит молодая королева она все еще негодует на вас негодует что ее переписку перехватывают что вы учинили ей допрос пусть мадрегал который я ей сочиню и моя временная покорность заглушат в ней мысль о том что я ее разлучил с ее австрийским домом и с родиной ее букенемма о чем она занимается новыми интригами с братом короля. Но все ее наперстницы в наших руках, и вот вам донесения день за днем. Не стану утруждать себя этим чтением. Пока герцог Буйонский в Италии, я не опасаюсь козней с его стороны. Предоставим ей сколько угодно мечтать с Гастоном у Камелька о мелких заговорах. Он всегда ограничивается только добрыми намерениями, которые возникают у него порой. а тщательно подготавливает только свои отлучки из королевства. Сейчас это уже третье путешествие. Если захочет, я устрою ему и четвертое. Он не заслуживает пистолетного выстрела. Это не то, что граф де Суассон, которому ты приказал отпустить пулю. А ведь нельзя сказать, чтобы граф был решительнее герцога Буйонского. Тут кардинал вновь сел в кресло и засмеялся для государственного деятеля довольно весело. Всю жизнь буду потешаться над их амьенской затеей. Я находился у них в руках. Каждый из них был окружен по крайней мере пятьюстами дворянами, которые были вооружены до зубов и готовы расправиться со мной, как с кончини, но великого Витри уже не было среди них. Они предоставили мне мирно побеседовать с ними целый час об охоте и о празднике тела Господня, и ни тот, ни другой не решился подать знак своим головорезам. Впоследствии мы узнали от шевеньи, что столь благоприятный случай они выжидали целых два месяца. Я действительно ничего не замечал, если не считать того, что маленький разбойник Аббад де Гунди терся возле меня и, видимо, что-то прятал в рукаве. Только из-за этого я и сел в карету. Кстати, мансеньер, королева во что бы то ни стало хочет, чтобы он стал... Коадьютором? С ума сошла. Он ее погубит, если она привяжется к нему. Это неудавшийся мушкетер, черт в сутане. Прочтите его историю фиески, сами убедитесь. Пока я жив, этому не бывать. Вы вполне правы, а в то же время вы вызываете ко двору другого, столь же юного честолюбца Тут большая разница. Молодой сен будет, друг мой, всего лишь игрушкой, самой настоящей игрушкой. Голова у него будет занята только брыжами, да аксельбантами, по рукой тому вся его внешность, а нравом он, я знаю, ласков и податлив». Поэтому-то я и предпочел его, старшему брату. Он будет исполнять все, что мы захотим. — Монсеньор, — возразил монах недоверчиво, — я никогда не полагаюсь на людей с такой невозмутимой внешностью. Внутренний пламень у них бывает еще опаснее. — Вспомните его родителя, маршал Эд Эфиа. Но, повторяю, это ребенок... и я воспитаю его. А Гонди уже сейчас законченный заговорщик. Это головорез, который не останавливается ни перед чем. Он осмелился оспаривать у меня госпожу де Ламегире. Представляете вы себе это? Кто этому поверит? Оспаривать у меня. Ничтожный клирик, лишенный каких-либо достоинств, Кроме молодцеватой внешности да умения довольно бойко болтать. К счастью, муж сам взял на себя труд его отвадить. Отец Жозеф, который так же мало интересовался любовными интригами хозяина, как и его стихами, поморщился, стараясь придать гримасе глубокомысленный оттенок, но от этого она стала только отвратительней и неуклюжей. Он воображал, что губы его перекосившиеся, как у обезьяны, беззвучно говорят «Ах, кому же устоять перед вашим высокопреосвященством?» Но его высокопреосвященство прочел на них только фразу «Я неуч, ничего не смыслящий в великосветских делах». И вдруг, взяв со стола донесение, без всякого перехода, сказал «Герцог де Роган умер. Это хорошая весть. Теперь гугенотам конец». Ему посчастливилось. Я распорядился, чтобы тулузский парламент приговорил его к четвертованию, а он спокойно умер на поле сражения при Рейнфельде. Но какая разница? Еще одна крепкая голова повергнута в прах. Как они посыпались после смерти Монморанси! Теперь, пожалуй, уже не найдешь головы, которая не склонялась бы передо мной. Теперь мы покарали почти всех, кто был нами одурачен в Версале. Упрекнуть меня, конечно, не в чем. Я применяю против них закон око за око, зуб за зуб. Я обращаюсь с ними так же, как они хотели, чтобы со мной обращались в Совете Королевы Матери. Старый болтун Боссомпьер отделается пожизненным тюремным заключением, так же, как и разбойник маршал Дэви Три, ибо они голосовали за применение ко мне только этой кары. Что же касается Марияка, который предлагал смертную казнь, то я ее припас для него на первый же его промах. А тебе, Жозеф, поручаю напомнить не об этом. Надо быть справедливым ко всем. Итак, не сломлен еще только герцог Буйонский, который весьма горд своим седаном. но я заставлю его отступить. Ослепление их нечто прямо-таки изумительное. Все они воображают, будто могут беспрепятственно замышлять заговоры, и им не вдомек, что хоть они и порхают, но привязанные на ниточки, которые у меня в руках, и я ее иной раз отпускаю, чтобы они чувствовали себя чуточку непринужденнее. А очень вопили гугеноты по поводу смерти их дорогого герцога? Меньше, чем по поводу луденского дела, которое закончилось, впрочем, вполне благополучно. Как это благополучно? Надеюсь, что грантье уже нет в живых? Вот именно. Это я и хотел сказать. Ваше высокопреосвященство должны быть удовлетворены. Все закончено в двадцать четыре часа. О нем уже и думать перестали. Но лабордемон допустил небольшую оплошность. устроил гласный суд. Это вызвало некоторый шум, однако смутьяны нам известны, и за ними ведется наблюдение. Хорошо, отлично. Урбен был человеком слишком незаурядным, чтобы дать ему волю. Он тяготел к протестантству. Я готов был биться об заклад, что он, в конце концов, отступился бы от истинной веры. Я заключаю об этом на основании его трактата против безбрачия духовенства. А в случае сомнения, запомни это, Жозеф, всегда лучше срубить дерево, не дожидаясь, пока оно принесет плоды. Гугеноты, знаешь ли, это воистину республика в государстве. Получи они во Франции большинство, и монархии конец. Они введут народоправство... и оно может оказаться долговечным. — И какие глубокие огорчения причиняют они изо дня в день нашему святому папе? — поддакнул Жозеф. — Понимаю, куда ты клонишь, — прервал его кардинал. — Ты хочешь напомнить мне, что он упорно не соглашается пожаловать тебя кардинальской митрой? — Не беспокойся. Я переговорю сегодня с новым послом, которого мы посылаем в Рим. Маршал Д'Эстре добьется решения вопроса, которая так затянулось Вот уже два года, как мы прочим тебя в кардиналы. Я тоже склонен считать, что пурпур -пур очень пойдет тебе. Капли крови на нем не видны. И собеседники рассмеялись. Один как властелин, который глубоко презирает наемного убийцу, другой как раб, решивший терпеливо сносить все унижения, лишь бы они помогли ему возвыситься. Оба еще смеялись кровавой шутке старого министра, когда дверь отворилась, и паж доложил о прибытии курьеров из разных мест. Отец Жозеф поднялся с кресла и, прислонившись к стене, замер, как египетская мумия, причем лицо его выражало теперь только тупое благоговение. Один за другим стали входить посланцы в разнообразных обличьях. Один мог сойти за швейцарского солдата, другой — за маркетанта, третий — за каменщика. Их вводили во дворец через потайную лестницу и коридор, а выходили они из кабинета через дверь, противоположную той, через которую их впустили. Так что они не могли не только поделиться привезенными новостями, но и встретиться друг с другом. Каждый из двенадцати прибывших клал на большой стол свиток или пачку бумаг, несколько минут разговаривал с кардиналом, стоявшим у окна, и уходил. При появлении первого курьера Ришелье стремительно встал и, как всегда, стараясь обходиться без посторонней помощи, сам принял их всех, выслушал и, собственно, ручно затворил за ними дверь. Когда удалился последний, Кардинал знаком подозвал отца Жозефа, и они молча стали распечатывать, или, вернее, разрывать пачки донесений и кратко сообщать друг другу их содержание. Герцог Веймарский одерживает победы, герцог Карл потерпел поражение, наш генерал пребывает в отличном настроении, вот остроты сказанной им за столом «Я доволен». «Виконт де Тюрен отбил лотеринские крепости?» Вот мысли, высказанные им в частных беседах. «Ну, пропустите это, пропустите. Тут ничего опасного быть не может. Это славный, честный человек, который никогда не вмешивается в политику. Ему бы только иметь небольшую армию, которую он мог бы распоряжаться как шахматными фигурами, и пускать их в дело, безразлично против кого. Вот он и доволен. С ним мы всегда поладим». А в Англии все еще заседает долгий парламент. Общины настаивают на своих предложениях. В Ирландии кровопролитие. Граф Страффорд приговорен к смертной казни. К смертной казни. Какой ужас. Читаю. Его Величество Карл I не решился подписать приговор, но назначил четырех уполномоченных. «Слабый монарх, отрекаюсь от тебя». Денег наших больше не получишь. Пусть тебя свергнут, раз ты такой неблагодарный. Несчастный Уэнтворд. И на глазах Ришелье появились слезы. Человек этот, только что игравший жизнью стольких людей, оплакивал министра, покинутого своим монархом. Кардинал был поражен тем, как схожее положение этого министра с его собственным и в лице осужденного чужестранца – оплакивал самого себя. Он перестал читать вслух донесения, которые распечатывал, и наперстник последовал его примеру. Кардинал с величайшим вниманием просматривал все подробные сообщения о незначительных и самых тайных поступках маломальски влиятельных лиц. Таких данных, дополнявших обычные донесения, он неуклонно требовал от своих ловких шпионов. Эти тайные сведения прилагались к докладам королю, но доклады всегда проходили через руки кардинала и затем снова запечатывались, а в руки монарха попадали очищенными и приведенными в такой вид, который соответствовал намерениям кардинала. После того, как министр ознакомился с приватными сообщениями, все они были тщательно сожжены отцом Жозефом. Но кардинал, по-видимому, все же был недоволен. Он быстро ходил из угла в угол, тревожно жестикулируя, как вдруг дверь распахнулась, и вошел еще один курьер. Этому посланцу на вид не было и 14 лет. Под мышкой он держал пакет с черной печатью, предназначенный королю, а кардиналу подал только листок бумаги, на котором Жозефу удалось украдкой различить всего-навсего четыре слова. Кардинал вздрогнул, разорвал листок на мелкие клочки и, и, склонясь к мальчику, довольно долго говорил ему что-то на ухо, не получая ответа. Жозеф расслышал только как кардинал, отпуская посланца, сказал «Смотри же! Не раньше, как через двенадцать часов». Во время этого уединенного разговора Жозеф постарался припрятать от кардинала бесчисленные пасквили, доставленные из Фландрии и Германии, с которыми министр желал ознакомиться как бы ни были они для него горьки. Он делал вид, будто придерживается на этот счет философии, которая в действительности вовсе не была ему свойственна. Чтобы ввести в заблуждение окружающих, он иной раз притворялся, будто считает, что его недруги кое в чем и правы, и сам смеялся их шуткам. Но люди, лучше знавшие его характер, улавливали под этой напускной терпимостью, неистовую злобу и знали, что он бывал вполне удовлетворен только после того, как парламент, по его желанию, приговаривал направленную против него книгу к сожжению на Гревской площади, как сочинение, которое в лице министра, светлейшего кардинала, наносит оскорбление самому королю. В этом можно убедиться, ознакомясь с многочисленными приговорами того времени. В таких случаях он сожалел только о том, что на месте книги не оказался сам автор. А когда удавалось, он доставлял себе и такого рода удовлетворение, пример тому случай с Урбеном Грандье. Он мстил, таким образом не признаваясь в этом самому себе, за обиды, нанесенные его чудовищной гордыне, и подолгу иной раз, больше года, убеждал себя в том, что этого требуют интересы государства. Ловко сплетая свои личные дела с делами королевства, он внушил себе, что Франция истекает от ран, которые наносятся ему, кардиналу. Чтобы не испортить его настроение в данную минуту, Жозеф отложил в сторону и спрятал книжку под названием «Политические тайны кардинала Ларшельского». а также другую, которая считалась сочинением некоего мюнхенского монаха и была озаглавлена «Шутовские вопросы, приноровленные к нынешним событиям с присовокуплением кровавых беззаконий бога Марса». Честный адвокат Обери, оставивший нам одно из самых достоверных жизнеописаний высокопреосвященнейшего кардинала, приходит в ярость от одного названия первой из этих книжек И восклицает, что великий министр вполне мог гордиться тем, что его враги, помимо собственной воли, оказались во власти того восторга, который превратил в оракула Валаамову ослицу, Каиафу и прочих еще менее достойных дара пророчества, и что, воодушевленные этим восторгом, они называли его кардиналом Ларушельским, ведь три года спустя после выхода их книжек он и в самом деле разрушил этот город». точно так же, как и Сцепиона прозвали африканским за то, что он покорил эту провинцию. Отец Жозеф, который придерживался, разумеется, того же образа мыслей, что и адвокат Обери, чуть было не выразил своего негодования в тех же выражениях, но он с прискорбием вспомнил нелепую роль, сыгранную им при осаде Ларошели. Крепость эта хоть и не являлась провинцией, как Африка, все же осмелилась противостоять высокопреосвященнейшему кардиналу, несмотря на то, что отец Жозеф, считая себя знатоком военного искусства, попытался было ввести в город войска через сточные трубы. Поэтому он решил не напоминать о Ларошелле, и прежде чем министр проводил юного курьера и вернулся к письменному столу, успел спрятать пасквиль в карман своей коричневой рясы. «Едем, Жозеф, едем!» — сказал министр. — Впусти сюда придворных, которые осаждают меня, и отправимся к королю. Он ждет меня в Перпиньяне. Теперь он у меня в руках навсегда.